Глава 12. Новые горизонты. Книга, которую принёс посыльный, была старая и видавшая виды. Зелёный переплёт потрескался, обнажая материю, а сама обложка выгорела, словно долгое время находилась под палящим солнцем. Пожелтевшие страницы, а по углам и вовсе были в коричневых пятнах из-за того, что были подмочены. На полях виднелись пометки шариковой ручкой, в основном буквы, но и попадались местами разные рисунки и восклицательные знаки. Дайвер настраивался долго, привыкая к непривычному для него образу. С улыбкой глянул на раненого. Григорий отвернулся, не в силах смотреть на любимую вселенную. Губы его дрожали в бессильной злобе, а кулаки сжались до хруста. сильный мужчина перед лицом своей слабости, потерявший магию, утративший силу. Влад глубоко вздохнул, поправил на прищепке светодиодную лампу для чтения и перевернул титульный лист. После первых прочитанных строк у дяди Гриши потекли слёзы. Нас поле, где город упирался в перелесок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 Да мало ли какого народу находила отраду под гостеприимным кровом Ибрагима Аглы. А за последнее время стали захаживать к нему кое-кто из учащихся. Отнюдь не дешевизна водки прилещала их, а любопытный облик хозяина, этого разбойника, каторжника. Пушкин, Лермотов, Толстой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 «Вот чёрт!» Но посмотрите на его улыбку. Какой он добрый, этот Ибрагим! Ухмыльнётся, тряхнёт плечами, ударит ладонь в ладонь. «Ай-ля-ля-ля-ля-ля, эгей!» «Да как бросится под музыку лезгинку танцевать! Вот тогда вы полюбуетесь Ибрагимом!» Заглядывал сюда с товарищами и Прохор Громов. Оркестр давно закончил последний марш, трубы остыли, И турецкий барабан пьёт теперь в трактире сива драл. Сад быстро стал пустеть. Дремучий, вековой, огромный. Нередко в его трещобах даже среди бела дня бывали кровавые убийства. Скорее по домам мрачнел осенний поздний вечер. Прохор Громов. Ученик гимназии сдвинул на затылок фуражку и тоже направился к выходу.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 Шёл горячий бой между семинарами и гимназёрами. К той и другой стороне приставали мещане, хулиганы, всякий сброд. Ура! Гони кутью в болото! Ребята, наших бьют. Прохор Громов выхватил пирочинный нож и марш-марш за удиравшими. В нём всё играло диким озорством, захватывало дух.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 С гамом меркали возле него пролетающие тени. Ай да, на утёк! Прохор Громов вскочил на решётку и разодрав об железо шинель, перепрыгнул. Ага, есть! С ножом дьяволёнок. Сгрёб его в хапку полицейский, но он как налим выскользнул из рук и стремглав вдоль улиц. Жулик! И май, держи! Вячеслав Шишков У Грюмрека. В этот раз погружение далось нелегко, будто какая-то неведомая сила держала в привычном мире на привязи. Но строки стали красками, а диалоги звуками. Среди этого безумства и нагромождения нарисовалась статичная картина, постепенно наполняясь жизнью и превращаясь в мир. И вот уже Влад стоит в добром, хорошо сбитом доме. Пахло смолой от бревенчатых стен, Жар от печи приятно согревал скованное тело. Книгоходец с интересом рассматривал новую вселенную. В гостиной сидел крепкий мужик с окладистой бородой и в красном парчевом халате. Перед ним, с покаянно склоненной головой, стоял Прохор. Чуть поодаль, с бритой башкой, мял бурку бородатый черкес. В воздухе искрило грозовыми раскатами ссора. «Собрался? Долой!» «Скатертью дорога!» — громыхнул Петр, отец семейства. «Только что в городе делать-то будешь? Чем жить? Я найду, чем заняться, куда руку приложить!» С вызовом ответил младший Громов. «Не всем на роду писано торгашеством промышлять!» «Торгашеством? Ах ты, сукин сын! Я строю!» — взревел медведем Громов, поднявшись на ноги и упершись руками в массивный стол. Страшно вращая глазами, презрительно сплюнул. Я строю дом, семью и имя, заводы строю. А ты что сделал? Гимназию просрал, непутевый. Девкам юбки задирать, да водку пить, в честной драке за нож схватился. Он за друга вступился, попытался оправдаться за молодого кавказицец. Не лезь, Ибрагим. Тут дело семейное. вновь вспылил скоры на расправу пётр вот моя воля спустишься по угрюм реке к тунгусам договоришься об обмене пушниной с купцами тамошними познакомишься на кой мне эти дикие места уж лучше на кавказ продолжал упрямиться прохор набычив брови и поджав губы дед твой так велел помер он уже спокойно ответил отец Его кровь в тебе играет, его страсти. Потому не смей перечить его воле. Я всё сказал. Развернувшись на каблуках начищенных сапог, Прохор поспешно выбежал из дома, а следом за ним и Ибрагим. Влад оглядел осунувшегося от тяжёлого разговора Петра, что тотчас подтянулся к вишнёвой и яркой как кровь наливке и тяжело вздохнул. Собравшись было на выход, негоходец потёр левую руку, которую тянуло могильным холодом, а следом услышал далёкий голос дяди Гриши, глухой и тяжёлый, будто из бочки. В доме, на чердаке, минуя хозяина, Дайвер прошёл из горницы налево. Лестница, ведущая на второй этаж, была широкая, не меньше полутора метров в ширину. Ладные доски не скрипели под тяжёлыми шагами, а высокий свод позволял идти в полный рост. Тут налево. Голос Григория звучал уже увереннее, да и хватка на руке ослабла. Не давило так, не холодило сердце. Повернувшись, Влад увидел короткую приставную лестницу, которая упиралась в закрытый лаз на чердак. Я не смогу её открыть. Тихонько прошептал книгоходец. Так как не знаю, что там, я знаю и помогу. Низкий потолок двухскатной крыши. На полу лежит солома, и шорошат в ней мыши. А чуть дальше, в шагах от десяти, стоит сундук, обитый по кругу железом. Свет только с маленького оконца. Пожав плечами, Влад поднялся по приставной лестнице, потом уперся рукой в дверцу. Не веря в успех, на его удивление она, скрипнув петлями, легко поддалась. «Ключ висит на стропиле, в аккурат над сундуком. Не увидишь. Рукой нащупай!» Щелкнул навесной замок под приказом простого ключа. На землю упала кованая полоса, что выскочила из упора. Среди кучи тряпья лежит деревянная коробка слева в углу. Откинув дверцу сундука, Влад пошарил рукой, ища изъемы. Спустя минуту вытащил квадратную коробку с плечом сантиметров 35. Выгляни в оконце. Увидишь внутренний двор. Внимательно осмотрись и спускаемся. Можешь не запирать ничего. Влад помолчал, хоть его и тяготили приказы Григория, но глубоко в душе он хотел помочь старику. Сильно утопая в соломе высокими кирзовыми сапогами, дайвер дошел до окна. Выглянув, постарался максимально четко увидеть улицу. Осеннее солнце блестело в лужах от недавно пролитого дождя. По двору шныряли люди, судя по простой одежде крестьяне или рабочие, У пристройки сосредоточенно рыли землю десяток пёстрых куриц. Старый рыжий пёс поднял голову на громкий оклик свинопаса, затем лениво зевнул и снова уронил её на лапы. Пойдём до берега сходим. Ощущение холода слабело, тем сильнее, чем ближе дайвер подходил к воде. Рядом с его тенью пролегла другая, чёрная, как смоль, длинная будто от столба. Игорёша говорил, ваш общий друг советовал явить свои руки, а вот мой рекомендовал тень увидеть. Голос Григория потеплел, стал более живым, появились нотки свойственные человеку. А если есть тень, значит есть и то, что её откидывает. Влад обернулся, рассматривая образ дяди Гриши. Несмотря на горящий взор и довольную улыбку, лицо было белым, словно мел, а круги под глазами мазаны дёгтем. Да и сама фигура была серая и нечёткая. Там выше есть заваленка одна. Ветер не так задувает. Грустно сказал Григорий: "У вас старика. Побудь со мной немного". На почерневшей от невзгод лавочке сидели двое и намерцев. Между ними Словно разделяя, лежала старая деревянная коробка. Разговоров они не вели, лишь наблюдали за быстрым течением реки. Бурные воды пенились, бросались брызгами на камень, будто кричит на добычу, а после ласково стекали, освобождая место для следующих побратимов. Осеннее солнце заторопилось на покой, зажигая небо алым огнём. когда старик наконец-то заговорил. «Я пятнадцать лет мечтал об этом месте. Думал, гадал, изменилось ли оно. А если да, то как сильно? Но лишь рука касалась книги. Тотчас бежал прочь. Ты очень...» <связывая> С трудом проглотил ком Григорий и продолжил. «Очень мне помог». Прохор, Петр, Ибрагим, Анфиса. Они стали моей семьей, когда я свою потерял. Я их так помню, каждого. Чаяние отца вырастить не просто сына, а человека с большой буквы. Амбиции и взрывной характер его сынка, и искренняя дружба черкеса настолько большая, что он готов был голову положить за него. Горячая и страстная Анфиса. С каждым моим погружением в этот мир тайги и сильных людей я все больше к нему привязывался. Влад кивнул, задумавшись о своем. Я, когда звонил матери в последний раз, спросил за любимую книгу отца. Она назвала всего три. «Калина Красная», «Тихий Дон» и вот эту. Ах. Говорят, в любимом произведении можно утонуть навсегда и безвозвратно. Дядя Гриша повернулся к Владу, поймал его взгляд. Я готов. Уходи, сынок. Ты что задумал? Пытался понять Дайвер. Григорий тяжело вздохнул и потянул к себе коробочку. Раньше называли и готовили нетревожные чемоданчики. А вот такие схороны. У кого-то просто фанерный ящик из-под посылки с обратным адресом. У других вещь мешок прорезиненный. А у меня вся прошлая жизнь поместилась вот в неё. Не думал, что увижу ещё раз. Открыв крышку, достал пару толстых конвертов. В первом, ожидаемо, были деньги, во втором фотографии. Рассматривая каждую Старик что-то шептал, гладил пальцем отпечатанные на бумаге лица родных, позже передавал Владу. Новичок вглядывался в потёртые фото под заходящим солнцем. На них молодой и крепкий Григорий в разные периоды своей жизни. Тут он в военной форме стоял в окружении однополчан на фоне танка. На следующей была запечатлена свадьба. Смешной, горчичного цвета костюм жениха, яркая рубашка с воротником апаш простое платье невесты и нарядные свидетели когда-то на лице у бывшего книгоходца были усы и бакенбарды непокорный чуб его избранница накрытая фатой выглядела счастливой у неё грустные глаза а сама красавица прокомментировал цепнев увиденное тамара переспросил григорий да Первая красавица. Родители отказались прийти на свадьбу. Отец был против нашего союза. Марина, передавая очередной кусок картона с предыханием и грустью, произнёс старик. Безубой улыбкой светился первенец старика. На большой голове редкий волос, а в руках держала большую краюху хлеба. Простая, но честная фотография. Простой быт советского человека. Простые радости. Э, Валерчика, женат уже и дедом меня сделал трижды. Передавал новую картинку. Смешной пацан годов трёх в коричневых колготках и в кофте. На голове шапка, красный петушок. А маленькая ручка сжимала ухо плюшевого медведя. А Марина не порадовала, спросил Влад. Авария. Над ломленным голосом прозвучал ответ. «Вот ее последняя фотография. Выпускной». Просторный сарафан в горошек, черные волосы заплетены в косу и подвязаны лентой. В глазах надежда и ожидания новых свершений, событий. На следующей она в окружении одноклассников, а ниже надпись «Город Пятигорск, 1983 год». Папин взгляд и высокий открытый лоб, мамины ямочки на щёках, красивая, статная. «Я запил тогда крепко. Сын озорничать стал, без присмотра. А потом встретил друга». Дальше картинки сменялись, как кадры из старой киноленты в солдатских штанах, с голым торсом и с лопатой в руках, судя по обстановке стройка. «Это Энгельс». уехали, так как виновника аварии не нашли. Вернее, сильно не хотели местные найти. Георгий стоял у новенького автомобиля. На лице улыбка, рядом сильно и быстро постаревшая жена. Добрые семейные фотографии неожиданно прервала совсем другая. Снимок сделан при помощи полароида. Труп молодого человека в хорошем костюме. Лицо обезображено кровью и ранами. На лице застыл ужас и мольба. Это Артурчик, подающий надежды, единственный сын очень известной семьи. Очень плохой водитель. Каркающий смех дяди Гриши, от которого холодок пробежал по спине. Я его помнил на похоронах. И отца его тоже. «Как узнал?» «Золото. Много золота из здешних мест». Наголобриты с пистолетом в руках, длинные шорты и сланцы. Изрядно похудевшего Григория было не узнать. До этой фотографии было много чего. Штурм моего дома. Жена, поймавшая шальную пулю, выжила, но больше не ходила. вербовка Пакистан. А что сейчас с семьёй и работа по поддержке курдов закончилась. Моя роль как инструктора после выгорания потеряла смысл. Гриша рассказывал свою историю, а в руках держал последнюю фотографию из конверта. Спустя 2 года после моего прибытия Тамара умерла. Валерчик мне ничего не простил. И взял девичью фамилию матери. Наш первый лагерь. Тут я с первым на Урале. Убрав с ним аккуратно в конверт, Григорий положил руку на плечо Влада. Денег тебе хватит на первое время. У Михалыча выправь документы. Не цепляйся за старое имя и не вздумай называться героем книги. Таких первых ловят. Уходи. А ты? А я ещё побуду. Забрав пачку снимков из рук дайвера, старик сгорбился, цепнев в сталь в смятении чувств. Он не мог подобрать слов, чтобы успокоить Серова, предложить помощь и поддержку. Серьёзно ранены там, счастливы здесь, бесконечно одиноки в своей истории. Повернувшись, чтобы последний раз увидеть приток Угрюм реки, Влад охнул. В левой руке Григорий держал семейную фотографию, а правая прижимала к виску вороненый ствол пистолета системы Лебедева. Решение пришло внезапно, как удар молнии. Через миг дядя вер летел по тропинке к оставленной лавочке. Дядя Гриша, услышав шум за спиной, вздрогнул и потянулся к курку. Секундой позже книгоходец на полном ходу прыгнул на самоубийцу. Прокримел выстрел. Холодные воды речки быстро окрасились красным. Влад тряс за плечи оглушённого Георгия, с алба которого текла кровь, но и сам себя не слышал из-за контузии от близости выстрела. Крепко вцепившись в пистолет, кричал в лицо старика: "Понимаешь? Дурень! Всё равно я не чувствую любимого мира. А почему тогда у тебя от холода губы дрожат?" Гриша открыл было рот, чтобы возразить, но в глазах его зажглось сначала недоверие, позже узнавание, а потом и надежда. Выныриваем, Влад. А в лазарете стучали зубами от холода два человека. Один со злостью углядел на другого, как на наshallившего ученика. Второй с глупой улыбкой счастливчика. которому повезло в лотерею выиграть миллион. Пистолет убери, дядя Гриша, тревожно попросил бородач. Такие правила, сам знаешь. Натан, мальчик мой, зави Михалыча. Я согласен на операцию. Через полчаса Влад пил чай в кабинете старшего. Сменная одежда была велика на пару размеров, но сухая и тёплая. Его вещи забрали сушиться, не забыв выложить пухлый конверт с наличными из кармана. Знаешь, как поколение Григория называют этот пистолет, указав на лежавший огнестрел, спросил хозяин кабинета. Дождавшись отрицательного кивка, шахматист продолжил: "Последняя лебединная песня птицы, которая больше не может взлететь". Цыкная вокс. Я не столь сентиментален, но наш серый гусь взлетел, а никто не ожидал. Зефирк к крепкому чаю, тёплый плед на коленях, задумчивый взгляд Артёма Артёмовича. Весть разлетится быстро, потянутся страждущие и паломники, чтобы прикоснуться к чудотворцу. Что дальше, Влад, размышлял вслух гроссмейстер. Новая церковь жрецы и апостолы. Никак не пойму ваше отношение, признался Дайвер. Ты ожидал колена преклонения, хвалебных речей, мольбы открыть мне новый чудный мир? А кто будет вот это всё делать? Всё это разруливать? Новые люди, новые проблемы, новые возможности, новые сложности. Я просто уважал просьбу дяди Гриши. Задачи как-то выделиться или получить преференцию не стояло. Влада начал тяготить этот разговор. Уважил, а? Ты нарушил один из основных постулатов. Выгоревшие больше не могут погружаться. Ты представляешь, что произойдёт дальше? Герой. Тёмоч принялся нервно стучать пальцами по столешнице. Скулы подёргивались, а глаза смотрели сквозь стену. Мир держится на управленцах и хозяйственниках, не на героях и романтиках. Вы вносите лишь смуту, ломаете выстроенные порядки и статистику. После твоего поступка за тобой начнётся полноценная охота. На нас. На всех она начнётся. не только со стороны сапог и чёрных, а также из числа бывших книгоходцев, кто ушёл от погружений, но не оставил мечты вновь вернуться в сладкий мир грёз. А если они не захотят возвращаться обратно? Доктор Влад Цепнев, клиника афтаназия погружений. Кто такие чёрные? Решил сменить тему разговора ходок. Рабовладельцы, твари. Ловя дойную корову и стригут купоны, зачастую не переживая за состояние ходака. Если ваяки дают время для реабилитации, то чёрные просто выжимают в короткие сроки всё, что смогут. Это как вскрыть рыбу ради икры, выбросив ещё живую тушку за борт. Какие у вас отношения с ними? Вооружённый нейтралитет, а по факту глухая оборона с периодическими контратаками, рейдами за похищенными людьми, а потом долгие месяцы в частных клиниках, выдёргивание из петли, зашитые предплечья. Методы у них, Влад, совсем не гуманные. Есть мысли по поводу сложившейся ситуации? Несколько. Как бы ни хотелось, придётся монетизировать твой успех. Не морщи лицо. Если пустить бесплатно, то это не смогут должным образом оценить. Да и ты будешь как загнанная лошадь. Во-вторых, важно сделать лимиты, не больше одного-двух в месяц. Это это первый такой случай? Нет. Были попытки, но выгоревшие теряли рассудок. Подойдя к моргающему красным телекому, Артём нажал на кнопку приёма. Михалыч, не до тебя сейчас. Если дядю Гришу отвёз, то минут через 20 поговорим. Нажав на кнопку отбоя, шахматист бросил тревожный взгляд на дайвера. А вот и второй апостол. Мне подумать надо о многом, посовещаться. А тебе запрещаю разговаривать про этот случай с Григорием. Ступай и Спасибо, Влад. Трудно предугадать дальнейшее развитие событий, но твой опыт поистине бесценен. Мы с тобой сможем скрепить серое братство или разрушить всё, что есть. На выходе Дайвер столкнулся со сторожем. Тот отстранился поначалу, а потом весь подался вперёд, в глазах немая просьба и надежда. Его порыв отрязал старший Михайлович я жду